Никто из рыжих никогда не слышал ни о Бертильёне, ни о Рисе, ни о словесном портрите. Никто из них не пил чай, не играл в шашки и не читал журнал. Самый пожилой из задержанных, мясник с Сенного рынка, больше всего на свете боявшийся финспекторов и налогов, как потом выяснилось, шёпотом сказал другим: "Всё ясно". Ведён специальный налог на рыжих, и всем нам крышка. Причём тут налог, идиот, возразил ему другой рыжий. Нам же ясно сказали, что ждут следователя, да ещё не простого, а старшего. Кроме того, этот очкастый всем измеряют носы и уши. Или вы думаете, что на разные носы будут разные налоги? Вы оба дети, заскрипел третий, в прошлом биржевой маклер. Скорее всего, готовится кинопостановка, и нужны рыжие персонажи. А уши и носы они измеряют для проверки кондиции. Судя по всему, я появился в разгар спора. Рыжие окружили меня толпой и внимательно выслушали мои извинения. Я объяснил, считая это своим долгом, что произошло большое недоразумение. Что мы разыскиваем одного скрывшегося преступника, тоже рыжего. Но сотрудники детско-сельского отделения, к сожалению, перестарались. Проверив задержанных и установив по документам и по словесному портрету, что енаки среди них нет, я снова извинился и сказал рыжим, что они свободны. Они в рассыпную бросились на перрон вокзала, который сразу стал напоминать знаменитую картину Левитана. Золотая осень. И только один из них задержался. Сделал мне таинственный знак и, отойдя со мной в сторону, тихо сказал. Тут трое рыжих дураков придумывали разные небылицы. Но я внимательно следил за тем, какие носы и уши интересуют этого помощника начальника отделения. И даю голову на отсечение, что именно такой нос и такие уши носят Янаки. Я его знаю, но в Ленинграде енаки теперь нет. Говорят, он в Москве. Между прочим, он очень любит оперетту. Вот всё, чем я, как рыжий, считаю себя обязанным вам помочь. Будьте здоровы, товарищ старший следователь. И он удалился с видом человека, выполнившего свой гражданский долг, оставшись наедине с начальником отделения Я откровенно высказал ему всё, что думаю о нём и о его орлах. Смущённый начальник извинялся и что-то лепетал насчёт того, что с завтрашнего дня начнёт изучать криминалистику и займётся освоением словесного портрета. И действительно, через месяц он пришёл ко мне и доложил наизусть историю словесного портрета, его терминологию, схему и методологию разработки. Он цитировал Бертильона и Рейса, Вейнгарта и Якимова, а в заключение сказал: "Теперь стоит мне закрыть глаза, как я ясно вижу лицо этого проклятого Янаки, из-за которого так опозорился. Я уж не говорю о том, что огрёб за этих рыжих строгий выговор от начальства. А Бертильон, что не говори, башка здорово придумал этот словесный портрет". А на следующий день после того, как начальник отделения детско-сельского вокзала продемонстрировал свои успехи в освоении криминалистики, в областной суд на мое имя поступило письмо от самого Енаки. Вот что он писал. Уважаемый старший следователь Шейнин, оказывается, вы жаждете меня видеть. Я не могу сказать это про себя. А любовь счастлива только тогда, когда она взаимна. Я очень смеялся, когда мне сказали, как вы меня ищете, по какому-то дурацкому словесному портрету, придуманному каким-то профессором Рейсом. Наплевал я и на этого профессора, и на его словесный портрет. Адью, Йенаки. Я разозлился не на шутку. Мало того, что жулик Непман скрывается от следствия и суда, но он ещё при этом издевается над криминалистикой казав областному прокурору этот любопытный документ и обратив его внимание на то, что письмо отправлено из Москвы, я поставил вопрос о своём выезде в Москву. Я ещё сам не знал, что буду предпринимать для розыска в Янаки, но заранее рассчитывал на помощь своих старых друзей из Муры. Областной прокурор, которого тоже разозлило это письмо, разрешил мне выехать. Через день я уже сидел в муре в кабинете Осипова и рассказывал ему, тыльнеру Нажницкому и другим работникам обо всём, что произошло со словесным портретом Янаки. Потом я показал им его письмо. Осипов побагровел от возмущения. "Ребята", сказал он, обращаясь к своим помощникам, Неужели мы позволим, чтобы какой-то паршивый набман, взяточник и спекулянт насмехался над криминалистикой и правосудием? Что будем делать, ребята? Как что делать? спросил неизменно спокойный, корректный и уверенный тылнюр. Есть словесный его портрет, во-первых, Есть данные, что Янаки, как, впрочем, и все Непманы, любит оперетку, значит, надо пошуровать в аквариуме и эрмитаже. Во-вторых, наконец, Янаки торговит с мебелью, значит, у него не может не быть приятелей среди московских мебельщиков. Надо поработать и здесь, в-третьих, поскольку это дело приобретает уже принципиальный характер». Я думаю, что наша группа Николай Филиппович, независимо от общего розоской юнаки, должна принять участие в этом благородном деле в четвёртых. Я того же мнения, как всегда тихо сказал Нажницкий, очень тактичный и добрый человек, страстный собачник и любитель книг. Придётся по вечерам бывать в оперете. Будем по очереди слушать Чильву и Летучую мышь. Ничего не поделаешь. Замётано. Коротко заключилось Осипов и встал. Давай этим понять, что совещание закончено. Николай Лёнтьевич, что сегодня в аквариуме? Нажницкий взял газету и, посмотрев объявление, сказал, что сегодня идёт сильва с участием Татьяны Бах, Бравина и Еронова. В тот же вечер я и Осипов были в Летнем саду Аквариум, где шла сильва. Мы сидели в третьем ряду с правой стороны, несколькими рядами позади Сидели работники Осипова, Яша Саксаганский, худощавый молодой грузин с черными усиками, считавшийся одним из лучших специалистов по словесному портрету, и Ваня Безруков, всегда улыбающийся, веселый, с лукавыми серыми глазами, которые, как говорили в Муре, хорошо видели не только то, что находится впереди него, но и то, что находится сзади. Уже в первом антракте, когда мы с Осиповым медленно прохаживались среди тощих лип аквариума, к нам подошёл Саксаганский и сказал: "Значит, картина такая. Сегодня сильву смотрят 12 рыжих. У двух подходят уши, но не годятся носы. У трёх как раз те носы, какие нам нужны, но совсем не те уши. С отвислой губой обстоит совсем плохо." Отвисает губа только у одного рыжего, но и то не так, чтобы очень. Тем более, что я срисовывал его в тот момент, когда он держал в зубах трубку, а при этом почти у всех губа отвисает. Услыхав это сообщение, я вздрогнул и мгновенно вспомнил дежурную комнату детско-сельского вокзала. Но я напрасно волновался, потому что имел дело с Осиповым, что и не замедлило сказаться.